Глава 36. Аврора. Несколькими днями ранее описываемых событий. После отъезда Артема я на удивление чувствую некоторую тоску и грусть, несмотря на то, что в последнее время отношения у нас не складываются. Мне все же без него одиноко. Я привыкла, что муж маячит где-то на фоне привыкла, что он есть где-то рядом. И уверена, если бы я позвала его или о чем то попросила, Артем бы ни за что не остался в стороне и обязательно помог. Я принимаю решение вернуться к обычной жизни. Так проще не думать о пропавшей дочери и ждать результатов от Артема или мужа Дианы, иначе я точно сойду с ума. Я потеряю себя как личность, если уже не потеряла, ведь от чего-то Артем резко утратил ко мне интерес. И первое, что я делаю при восстановлении собственной жизни, возвращаюсь в офис фонда. Уверена, за время моего несостоявшегося декрета дел там накопилась масса Едва я вхожу в офис, как несколько сотрудниц, что то живые обсуждающих, тут же замолкают. Я кожей ощущая их внимательные взгляды, которые сканируют меня с головы до ног, особенно живот, как будто им жизненно необходимо лично убедиться, что его там нет. Добрый день, киваю им, проходя мимо. Здравствуйте, Аврора Мироновна, отвечают хором девушки. Повернув голову в их сторону, я тут же натыкаюсь на взгляды, полные сочувствия. Мне становится не по себе, глаза начинают печь, и я спешу укрыться в своем кабинете. Догадываюсь, что все в фонде в курсе моей ситуации. Все же меня увозили на скорой, и не прошло и несколько месяцев, как я появлюсь на работе. Что-то мне подсказывает, что Инга поведала всем желающим мою историю во всех подробностях. Здравствуйте, Аврора Мироновна. Раздается от порога мягкий и грустный голос. Анны Владимировна. С выходом вас не поздравляю. Точно в курсе, Черт!» Не стоит, обрываю ее, опускаясь в кресло и оглядывая обстановку в кабинете. Здесь совершенно ничего не изменилось, как будто я была тут только вчера. Могу я вам чем-нибудь помочь? Можете Сделайте мне кофе, пожалуйста, покрепче, добавляя, уставившись на кучу бумаг, которые мне необходимо разобрать. И в душе я очень радуюсь перспективе весь день провести за документами. Пожалуйста, разберитесь с этим вопросом и наведите порядок в документации, припечатываю жестко, завершив разговор с юристом, и раздраженно кладу трубку. Устало потираю виски, пытаясь унять накатывающую головную боль. Что мне уйти на больничный, как? Что сотрудники фонда, что наши партнеры расслабились и навели жуткий бардак. Делаю глоток, не знаю, какой по счету кружки кофе и морщишь. Успел остыть, пока я ругалась с сотрудниками. Неожиданно мой телефон пиликает сигналом входящего сообщения. Нахмурившись, беру мобильные в руки, недоумевая, кто бы это мог быть. Вариантов у меня немного. Мои подруги и Диана и сообщение от последней. Я с нетерпением жду и в то же время его боюсь. Но сообщение в мессенджере не от Дианы. Там фотография, присланная с незнакомого номера. Я нажимаю клавишу открыть и замираю, разглядывая фото и не веря своим глазам. Хотя почему не веря? Данный факт был предсказуем, даже можно сказать, очевиден. Но это осознание никак не уменьшает боли и обиды в груди, что раздирает меня на части. Я как мазохистка вглядываюсь в детали фотографии, увеличивай ее, чтобы получше рассмотреть. Да хоть переверни ее, ничего не изменится. На фото селфи Инги с ярким макияжем и в кружевном белье. Она стоит, закусив указательный палец, а ее глаза светятся триумфом. Я тебя сделала, дурочка Аврора, так и написано в них. Но это все ерунда. Главное то, что на заднем фоне, то из-за чего глупое сердце ёкает и ноет. На заднем фоне, стоящий спиной Артем. мой Артем, в обтягивающей белой рубашке, уже без пиджака, очевидно снял после переговоров. Это определенно мой муж. И как бы я ни пыталась найти признаки фотошопа, их попросту нет. Это реальное фото. Артем в командировке с Ингой? Вдвоем? наедине в одном номере. И я об этом узнаю вот таким унизительным способом. Продолжая смотреть на фото, не имея сил пошевелиться, мне кажется, что в этот момент я сгораю заживо. Эта боль настолько всепоглощающая, что у меня в душе нет сил его ненавидеть, а ведь должна бы. Мне вдвойне обидно от того, что я всегда считала Артема честным и прямым человеком. Что ему мешало разорвать наши отношения, чтобы вновь вернуться к Инге? То, что я закачу истерику, опять что-нибудь с собой сделаю. Смешно. Я бы никогда не стала настолько убиваться из-за мужчины, даже из-за любимого. Считаю, что это жестоко и мерзко поддерживать, пытаться наладить со мной отношения после смерти ребенка, а потом унизить вновь с сынгой. Какая-то мысль проскальзывает в голове, очень важная. Я даже выпрямляюсь в кресле. Но она тут же ускользает под гнётом негативных эмоций, обиды, и отчаяния, и как я не силюсь, мне не удаётся поймать её за хвост. Но ничего, позже я обязательно прокручу в голове всю цепочку событий, когда успокоюсь и смогу связно мыслить, и обязательно пойму, что меня смутило. Я отшвыриваю телефон подальше, словно боюсь испачкаться. Хотя на самом деле я по поуши в этом дерьме, мне становится настолько противно, ощущая себя настолько грязной, что возникает неопреодолимое желание пойти и помыться с мылом, чтобы смыть с себя всю эту грязь, все воспоминания и обязательно вытравить Артема изнутри. Стою со своего места и расхаживаю нервно по кабинету, обнимаю себя зябко передернув плечами. Внутренний холод выбрался наружу и медленно распространяется по телу. Тяжелые капли срываются и падают на пол, оставляя мокрые следы. Даже не заметила, что я плачу хотя Артем не стоит ни одной моей слезинки. И что мне теперь делать? Вернуться обратно я точно не смогу и не хочу. После такого я ни за что не буду жить с этим человеком под одной крышей. Понимаю, что слезы катятся все быстрее, и я начинаю задыхаться. В таком состоянии я не смогу найти правильного решения своей проблемы. Поэтому набираю единственному человеку, кем могу поделиться всем от начала и до конца. Алло? Привет, Сабина. Все же не удерживаюсь и всхлипываю. Некрасиво шмыгнув носом. Можно я к тебе приеду? Конечно, что за вопрос? Адрес я тебе сейчас скину. Подруга не задаёт лишних вопросов. Ещё раз подтверждаемые выводы, что я не ошиблась в ней. Завершив звонок, захлопываю крышку ноутбука и одеваюсь, не с первого раза попав в рукава пальто. Анна Владимировна, меня сегодня больше не будет, выпаливаю скороговоркой, не глядя в глаза помощницы. И быстрым шагом, едва ли не бегом, покидаю офис, пока она не успела задать лишних вопросов.